Он оставил Альберта и подошел к бесформенной массе на полу. Крэйк Туми лежал на боку, и одна рука его была поднята и частично закрывала лицо. Ник перевернул его на спину, взглянул, на него и негромко присвистнул. Туми был всё еще жив, но Ник готов был спорить на все свои сбережения, что на этот раз он не притворяется. Его нос был не просто сломан. Было, похоже, его просто уничтожили. Вместо рта зияло кровавое отверстие, обрамленное по краям остатками разбитых зубов. Глубокая рана с неровными краями, косовавшаяся в середине его лба, свидетельствовала о том, что Альберт хорошо потрудился над его черепом. И все это он проделал при помощи тоста. Пробормотал Ник и Иисус, и Мария, о том, дикой Иеремия, он встал и возвысил голос. Он жив, Альберт? А Альберт, который был снова согнулся, когда Ник отошел от него, медленно выпрямился и сделал шаг в его сторону. Жив, сброшен со счетов, но все еще в игре. Впрочем, судя по его дыханию, ненадолго. Проверим, мистер гафни может быть, ему тоже повезло. И, кстати, как насчет насилок? а Альберт взглянул на Ник, и так, словно тот говорил на иностранном языке. «Носилки!» Терпеливо повторил Ник, когда они двинулись в сторону открытой двери, ведущей в помещение службы аэропорта. «Мы нашли их!» — сказал Альберт. «Нашли? Превосходно!» Альберт вошел в дверь и сразу же остановился. «Подождите минутку!» Пропромотал он и, присев на корточки пошарил рукой, ища фонарик Дона. Через мгновение он его нашел. Фонарик был еще теплым. Он снова выпрямился. «Я думаю, мистер Гафни должен быть с другой стороны стола». Они обошли стол, приступая через навальные пачки бумаги. Альберт держал фонарик и крутил колесико. С пятой попытки контакты соединились, и лампочка вспыхнула. Секунды на три, на четыре. И больше этого было достаточно. Ник прекрасно все видел и при искорках, которые давал вращающиеся колесико, но ему не хотелось говорить об этом Альберту. Дон Гафни лежал, раскинув руки на спине, с открытыми глазами, и на лице у него застыло выражение крайнего изумления. Ему все же не повезло. «Как получилось, что Туми до тебя не добрался?» После минутной паузы спросил Ник. Я знал, что он здесь, внутри, сказал Альберт. Еще раньше, чем он ударил мистера Гафни, я знал это. Его голос все еще дрожал, во рту было сухо, но он чувствовал себя немного лучше. Теперь, когда они нашли несчастного мистера Гафни, взглянули ему, так сказать, в глаза, ему стало немного полегче. Ты услышал его? Нет, я увидел вот это на столе. Альберт показал на кучку бумажных полосок. Тебе повезло. В темноте Ник обнял Альберта за плечи. Ты заслужил право жить, приятель. Ты заработал эту привилегию, не будешь спорить. Постараюсь, сказал Альберт. Постарайся, сынок. Это избавит тебя от многих ночных кошмаров. Послушай человека, который знает, что говорит. Альберт кинул. Умей властвовать над обстоятельствами. Эйс, и все будет в порядке. Умей властвовать над обстоятельствами, и ты не пропадешь. Мистер Хоупэлл, да. Вы не обидитесь, если я попрошу больше не называть меня так. Я... Его голос умолк, и Альберт яростно откашлялся. Я думаю, мне это больше не нравится. Секунд через тридцать... 30... Они появились из темной пещеры аэропортовских служб. Ник нес за ручки складные носилки. Когда они поравнялись с телефонами автоматами, Ник передал носилки Альберту, и тот взял их, не возражая. Скатерть лежала на полу в пяти футах от Туми, который теперь ловил воздух ртом с прерывистым хрипом. Время было коротко, дьявольски коротко, но Нику необходимо было на это взглянуть. Просто необходимо. Он поднял скатерть и освободил из-под нее тостер. Один из нагревательных элементов застрял в щели для хлеба, другой выпал на пол. Колесико таймера и ручка, при помощи которой обычно опускают хлеб, отвалились. Один угол был вдавлен вовнутрь. С левого бока виднелась глубокая выбоя на круглые формы. Это, видимо, та часть, которая пришла в соприкосновение с сопелкой нашего друга, подумал Ник. Удивительно. Он встряхнул тостер и прислушался к слабому позвякиванию разбитых деталей внутри. «Тостером!» — сказал он с неподдельным изумлением в голосе. «У меня есть друзья, Альберт, профессионалы в этом деле, которые просто бы мне не поверили. Я и сам верю с трудом. Я имею в виду...» «Тостером!» — Альберт отвернулся. «Бросьте его!» — произнес он хрипло. «Я не хочу его видеть!» Ник сделал, как его просили и затем хлопнул его по плечу. «Тащи носилки наверх, я догоню». «Что вы хотите сделать?» «Хочу посмотреть, нет ли в офисе еще чего-нибудь, что могло бы быть нам полезно Альберт посмотрел на него, но не мог различить черты его лица в темноте. Наконец он сказал, «Я не верю вам». «Никто от тебя этого и не требует», произнес Ник подозрительно мягко. «Иди, эйс. «Я хотел сказать, Альберт, я тебя догоню». И не оглядывайся. Альберт еще немного посмотрел на него и побрел вверх по застывшему эскалатору, опустив голову, волоча за собой носилки, словно чемодан. Он больше не оглядывался. Ник подождал, пока мальчик не исчезнет во мраке. Затем он вернулся туда, где лежал край к Туми и присел возле него на корточки Туми все еще был без сознания, Но, похоже, он начал дышать ритмичнее. Ник подумал, что вполне возможно. После недели-двух интенсивного лечения в госпитале Туми оправится окончательно. По крайней мере, он доказал всем одно — голова у него до безобразия твердая. Жаль, что мозги в ней такие мягкие, приятель, — подумал Ник. Он наклонился, собираясь накрыть одной рукой рот Туми, а другой — зажать ему нос, вернее, то, что от него осталось, это заняло бы меньше минуты. Им бы не пришлось больше беспокоиться о мистере Крейге Туми. Его товарищи, возможно, отпрянули бы в ужасе при одной только мысли о подобном действии, назвали бы его хладнокровным убийством. Но Ник видел в этом лишь что-то вроде страховки, не больше, и не меньше. Однажды Туми уже воскрес, от того, что казалось состоянием полной потери сознания. И вот один из них уже мертв. Другой член их компании ранен тяжело, возможно, смертельно. Нет, нет никакого смысла снова так рисковать. был еще одну Если он оставит Туми жить, для чего? Недолгое призрачное существование в мертвом мире? Он предоставит ему возможность некоторое время вдыхать затухающий воздух под неподвижным небом в котором прекратили существование все природные механизмы возможность встретиться с тем что приближается к ним с востока приближается шумом который могла бы производить колония гигантских муравьев мародеров нет лучше будет его от этого избавить это будет безболезненно и это был бы для него самое лучшее «Лучше, чем то, чего на самом деле заслуживает этот ублюдок», — произнес Ник. Но он все еще колебался. Он вспомнил, как девочка смотрела на него своими темными невидящими глазами. «Не смейте его убивать!» Это была не просьба отнюдь, это, это было приказание. Она собрала все свои слабенькие силенки из каких-то невидимых тайников своего организма, чтобы отдать ему это приказание. Все, что я знаю, это то, что он нам нужен. Черт побери, почему она так защищает его? Еще мгновение он сидел на корточках, глядя в разбитое лицо Крейга Туми, и когда сверху над эскалатором раздался голос Руди Орика, он подскочил на месте, как если бы к нему обратился сам дьявол. — Мистер Хоупелл, Ник, вы идете? — Одну секунду! — крикнул он через плечо. Он снова потянулся к лицу Туми и снова остановился, вспомнив ее темные глаза. — Он нужен нам! Он резко выпрямился, оставив Крейга Туми в муках бороться за глотки воздуха. — Уже иду! — крикнул он, легко взбежал вверх по эскалатору.